Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим Понятие о христианстве Христианство есть как бы продолжение жизни Иисуса Христа на земле. Христианин по самому названию своему принадлежит к числу учеников христовых и должен быть последователем земной жизни его. Впервые стали называть себя христианами жители города Антиохии, бывшие учениками апостолов. Мы называемся христианами не потому только, что родились в христианстве, но потому, что веруем во Христа, спасителя душ наших, и по вере своей крестились во имя Его. Всякий крестившийся совершенно предает себя Христу хранит деятельную веру в Него, служит Ему, исповедует Его, поклоняется Ему, и под руководством Святой Церкви Его при всех обстоятельствах жизни неуклонно следуют за Ним. Вне Церкви нет спасения. Уклоняясь от богослужения и не соблюдая уставов Церкви, мы неминуемо уклонимся от самого Христа, и утратим жизнь духовную, в которую вступили через святое крещение, и которой призываемся благодатью его. В церкви хранятся глаголы «жизни вечной». В ней и через нее мы познаем тайны Царствия Божия, ею, а не сами собой, вводимся в духовно-христианскую жизнь.